К сожалению, факты говорят об этом. Если ему не повезло, он, возможно, оказался пойманным в общем хаосе уничтожения. Всё произошло очень быстро. Атомы очень быстро распадаются, как и наши атомы без сомнения распадутся в конце концов, и тогда все планеты присоединятся к вселенной. О, господи, сержант Шервуд скривился. Инспектор Спрингер пощипал усы. Не знаю, что скажет премьер, но там совершенно некому пролить света на это дело. И здесь тоже некому, добавил сержант Шарот. Да, хорошенькое дельце. Он, казалось, обвинял инспектора. Дорого же нам обошлось повышение. Настал час примирения с судьбой, предложил Горольд Андервуд. Здесь не место ни кчёмным амбициям. Мы все оказались здесь, и перед нами разверзлась вечность. Так предадимся покаянию. Успокойтесь, мистер Андервуд. Это всего лишь обыкновенная хорошая трещина, сказал инспектор, но плечи его поникли. Что может ещё, есть шанс на спасение, инспектор? О каком спасении вы говорите, сэр? — спросил сержант Шервуд. — Я имел в виду, что человеку может быть даровано царствие небесное даже после того, как он попал сюда, если тот поймет, почему он оказался здесь. — Здесь? В аду. — Вы думаете это? Я знаю это, сержант. — просиял Гарольд Ундервуд, полностью расслабляясь, чего с ним не случалось никогда. К счастью его было безгранично и неподдельно. Это несколько утешило Амелию, которая всё время находилась подле него. Всё это напомнило мне одну историю о Джоне Банияне, странствующем паломнике, начал мистер Андервуд, дружески обняв за плечи сержанта Шервуда. Если вы помните рассказ, Они пошли вместе вдоль периметра города. Вполне возможно, что мы все заблуждаемся сейчас, сказала миссис Андервуд. В конце концов мы можем как-то избежать печальной судьбы, лорд Монгров. Юшарес и его товарищи сейчас пытаются проникнуть в суть. При бережном использовании тех ресурсов, что мы ещё не растратили, можно поддерживать небольшой искусственный сосуд в исправности несколько сотен лет, хотя не всем хватит места в нём. Придётся выбирать самых сильных и достойных. О, это что-то вроде Ноева ковчега, предположила она. Примечание. О, это что-то вроде Ноева ковчега. Ной в Ветхом Завете праведник, спасшийся вместе с семьёй на построенном по велению Бога ковчеге во время всемирного потопа. Ной на ковчег взял по паре каждого вида животных и птиц, потомство которых заселило землю после всемирного потопа. Ссылка на ковчег ничего не значила для лорда Монгрова, но он был вежлив. "Ну, если хотите, это означает жизнь в самых суровых и неблагоприятных условиях. Там не будет места этим танцулькам и вечеринкам. Самодисциплина вот залог нашего спасения. Мы воспользуемся всей информацией, накопленной городами, и будем терпеливо ждать". "Чего?" ужаснулся Герцик Квински. Ну, какой-нибудь счастливой случайности. Например, никто не знает, что будет вслед за разрушением. Может, появится новое солнце и планеты? О, я знаю, это маловероятно, Герцк, но жить надеждой лучше, чем обречь себя на покорное вымирание. Может, вы правы, ответил с некоторым достоинством Герцк Квинский. Но я не стремлюсь попасть в ваш дрейфующий питомник. «Надбор будет проводиться по справедливости, я не буду судьей, все решит жеребьевка». «Это ваш план, лорд Монгров?» — спросил Джерик. «Ну, мой и у Шариспа, и он привлекает вас». «Дело не в том, что привлекает или не привлекает, Джерик. Это вопрос о жизни и смерти. У нас нет выбора». «Поймите вы, больше нет выбора...» Голос Монгрова стал почти дружелюбным.